Глава двадцать Что-то погасло. «Это безумие!» прогрохотал Дамон со своего места, где он стоял, сложив руки на груди, словно загораживая собою выход из фургона. Может быть, так оно и было. Его челюсть была воинственно выдвинута вперед, выпячивая коротко подстриженную бородку, которая все равно была длиннее, чем волосы на его голове и он сжимал и разжимал кулаки, словно раздумывая над тем, не пригодятся ли они ему. Дамон был крупным человеком и совсем не настолько толстым, как могло показаться на первый взгляд. Мэту очень хотелось избежать его кулаков, если это возможно. Мэтт закончил повязывать на шее черный шелковый шарф, скрывающий его шрам, и заткнул длинные концы за пазуху куртки. Возможность того, что кто-нибудь в Джурадоре знает про человека в Эбудар, который носил на шее черный шарф. Что ж, шансы были малы, даже если не брать в расчет его удачу. Разумеется, не стоит забывать и о том влиянии, которое он оказывал на события, будучи доверенным. Но если ему суждено столкнуться лицом к лицу с сюрот или толпой слуг из Таразинского дворца, Он мог спокойно оставаться в кровати, закутавшись в одеяло с головой, и это все равно бы случилось. Иногда приходится просто доверять своей удаче. Заковыка лишь в том, что когда он проснулся этим утром, кости снова начали перекатываться в голове. Они и сейчас катались там, отскакивая от стенок его черепа. — Я обещал, — сказал Мэт, Как хорошо снова оказаться в приличной одежде! Куртка была из тонкого зеленого сукна и хорошо скроена. Она почти доходила до отворотов сапог у его колен. Вышивки не было. Может, немного вышивки бы и не помешало. Но на запястьях имелся некий намек на кружева. А также хорошая шелковая рубашка. Он жалел, что у него нет зеркала. В такой день, как этот, мужчина должен предстать в своем лучшем виде». Подняв с кровати плащ, он перекинул его через плечо. Это не какая-нибудь безвкусица, как у Люка. Плащ был темно-серым, почти что черным, как ночь. Только подкладка его была красной. Скреплялся плащ простой серебряной булавкой в виде узла, размером не больше его большого пальца. Она дала свое слово, Байл, сказал Егинин. Свое слово. Она никогда не нарушит его. Судя по тону, Эгенин была абсолютно убеждена в этом. Более убеждена, чем сам Мэт, Но иногда мужчине приходится рисковать, даже если на кону его голова. Он обещал ей. И с ним была его удача. «И все равно это безумие», — проворчал Дамон. Однако, когда Мэт надел свою широкополую черную шляпу, он неохотно отошел от двери. По крайней мере, отошел от нее, когда Эгенин резким движением головы приказала ему отойти. Тем не менее, он продолжал хмуриться. Она вышла из фургона вслед за Мэтом, тоже хмурясь и возясь со своим длинным черным париком. Может, ей по-прежнему было в нем неудобно, или, возможно, он по-другому сидел на ней теперь, когда под ним была почти месячная поросль ее собственных волос, В любом случае этого еще недостаточно, чтобы она могла выходить с непокрытой головой, хотя бы до тех пор, пока ее не будет отделять от Эбудар, по крайней мере еще одна сотня миль. Возможно, это будет небезопасно и до тех пор, пока они не пересекут Дамонские горы на границе с Муранди. Небо было ясным, солнце только что показалось над горизонтом, еще невидимое за окружающий лагерь парусиновой стеной, и утро могло показаться теплым только по сравнению со снежным бураном. Это был не хрусткий холодок двуреченского зимнего утра, а промозглый холод, который медленно вгрызался в тело и окрашивал слабым туманом каждый выдох. Члены трупы шныряли повсюду, подобно муравьям в разворошенном муравейнике. Наполняя воздух криками, желая знать, кто переложил куда-то кольца жонглеров или позаимствовал штаны с красными блестками, или передвинул платформу для представлений. Это выглядело и звучало так, словно здесь затевался бунт, хотя ни в одном из голосов не слышалось гнева. Когда артистам предстояло выступать, они всегда орали и размахивали руками. Но дело никогда не доходило до драки, и каким-то образом каждый оказывался на месте и был готов делать свое дело еще до того, как впускали первых зрителей. Возможно, они не торопились, когда укладывали вещи, собираясь в дорогу, но представление означало деньги, а ради такого дела они могли шевелиться достаточно быстро. «Ты и вправду считаешь, что можешь жениться на ней», пробормотала Егинин, шагая сбоку от него. Ее поношенная коричневая шерстяная юбка взметалась при каждом шаге. Эгенин трудно было назвать изящной. У нее был широкий шаг и она без труда держала его. Несмотря на платье, она выглядела так, словно у нее на боку не хватало меча. Я не вижу другого объяснения. Байл прав. Ты точно сошел с ума. Мэтт ухмыльнулся. Вопрос только в том, хочет ли она выйти за меня. Иногда женятся самые неподходящие друг другу люди. Когда знаешь, что тебя собираются повесить, Единственное, что остается, это ухмыляться петле. Так что он ухмыльнулся и оставил Агенин стоять и хмуриться. Ему показалось, что она вполголоса полголоса бормочет проклятие, хотя не мог понять почему. Не ей же придется жениться на последнем человеке, о котором она могла бы подумать. Благородная леди, вся из себя холодная и сдержанная, и задирающая нос, когда ему нравятся улыбчивые трактирные служаночки с желанием в глазах. Наследница трона. И не какого-нибудь трона, хрустального трона. Трона империи Шанчан. Женщина, которая заморочила ему голову до такой степени, что он уже не может понять, он ее держит в плену или она его. Когда судьба хватает за горло, не остается ничего, кроме как ухмыляться. Мэт шагал как на прогулке до тех пор, пока не завидел лиловый фургон без окон, и затем сбился с шага. Четверо акробатов, гибкие ребята, которые называли себя братья Шавана, хотя было совершенно очевидно, что они происходят не только от разных матерей, но даже родом из разных стран, выбежали из стоящего рядом зеленого фургона, кричая, яростно размахивая руками. Они лишь мельком взглянули на лиловый фургон и еще раз на Мэтта, Они были слишком поглощены своим спором и бежали слишком быстро, чтобы что-нибудь рассмотреть. Гардеран опирался на одно из лиловых колес, скребя голову и хмурясь на двух женщин у подножия деревянной лесенки, ведущей к двери фургона. Двух женщин. Обе были закутаны в темные плащи, лиц не видно. Но невозможно не узнать красный в цветочках головной платок, видневшийся из-под капюшона более высокой из них. Что ж, он должен был знать, что то он захочет, чтобы ее горничная оставалась при ней. Благородные леди никуда не выходят без горничной. Ставь хоть пенни, ставь хоть крону. В конце концов, все одинаково зависит от того, как лягут кости. У них уже была возможность выдать его. Однако в настоящий момент он ставил уже на то, что женщина сделает один и тот же выбор два раза подряд. Точнее, на то, что так поступят две женщины. Какой дурак стал бы делать подобную ставку. Но ему ничего не оставалось, кроме как бросить кости. Вот только они уже катились. Он встретил улыбкой холодный взгляд голубых глаз Селусии и взмахнул шляпой, расшаркиваясь перед Туон. Не слишком на показ, добавив лишь скромный взмах полой плаща. «Готовы ли вы к походу за покупками?» Он чуть было не назвал ее Меледи, но поскольку она по-прежнему не хочет называть его по имени. — Я готова уже целый час, игрушка, — холодно протянула он. Небрежно приподняв полу его плаща, она взглянула на красную шелковую подкладку, затем перевела взгляд на его куртку, отпустив плащ. — Кружево тебе к лицу. Возможно, я добавлю кружево к твоей одежде, когда сделаю тебя виночерпием. Его улыбка погасла в один момент. Сможет ли она все еще сделать его доковали, если они будут женаты? Придется спросить у Эгенин. Свет, почему у женщин никогда ничего не бывает по-простому? — Не хотите ли, чтобы я пошел с вами, милорд? — медленно спросил Гардеран. Теперь он даже не смотрел на женщин. Он стоял, засунув большие пальцы за пояс, и не смотрел так же и на Мэта. Мало ли. «Может, надо будет что-нибудь понести?» То он не произнесла ни слова. Она просто стояла, глядя на Мэтта и ожидая, и ее большие глаза с каждой секундой становились все холоднее. Кости грохотали и подпрыгивали у него в голове. Впрочем, он помедлил лишь в течение одного удара сердца. А потом движением головы отослал Краснорукова прочь. Ну, может быть, двух ударов. Он должен доверять своей удаче. Доверять ее слову. Доверие. Так звучит смерть. Он всем весом наступил на эту мысль. Это была не песня, и старые воспоминания не могли направить его. Кости внутри его черепа продолжали катиться. С легким поклоном он предложил ей руку, на которую-то он воззрелась так, словно прежде никогда не видел руки, выпитив свои полные губы. Затем она взяла свой плащ и тронулась с места, с селусей, скользящую у нее по пятам, оставив ему поспешать вслед за ними. Нет, у женщин никогда ничего не бывает по-простому. Несмотря на ранний час, двое могучих парней с дубинками уже стерегли у входа, а третий сидел рядом с прозрачной стеклянной банкой, чтобы собирать плату и засовывать монеты в щель окованного железом сундука, стоявшего на земле. Все трое выглядели еще настолько заспанными, что, казалось, вряд ли могли принять от посетителя монетку, не упав при этом лицом вниз. Но Люка не хотел рисковать. Двадцать или тридцать человек уже ждали за толстыми веревками, ведущими к большому голубому полотнищу с названием балагана Люка. И, к несчастью, Лотелли тоже была здесь, со строгим лицом, в платье, вышитом малиновыми блестками и плаще, вышитом голубыми. Жена Люка дрессировала медведей. Мэт подозревал, что медведи проделывали свои трюки только из страха, что она их покусает. «У меня все под контролем», — сказал он ей. «Поверьте, вы можете ни о чем не волноваться». Он мог не тратить слов. Лотелли не обратила на него внимания озабоченных хмурясь на Туон и Селусию. Она с мужем были единственными в балагане, знавшими, кто они такие. Мэтт посчитал, что не стоит рассказывать ни ей, ни ему об увеселительной прогулке, которую они собирались предпринять этим утром. С люка, по крайней мере, мог случиться удар. Взгляд, которым Лателли наконец наградило Мэтта, не был озабоченным. Он был просто твердым, как камень. «Не забудь», — холодно сказала она, — «если ты отправишь нас на виселицу, то сам будешь болтаться рядом» она фыркнула и снова принялась рассматривать людей ждущих пока их впустят лотеля лучше самого люка умела взвесить взглядом кошелек еще до того как развязаны тесемки а также она обладала в десять раз более сильным характером чем у ее мужа кости продолжали греметь чтобы не заставляло их катиться это еще не достигло роковой отметки решающей отметки Подходящая жена для мастера Люка», — промурлыкала тон, когда они немного отошли. Мэтт искоса взглянул на нее и вновь надел шляпу на голову. В ее тоне не было насмешки. Неужели она настолько ненавидела Люка? Или она имела в виду, что сама будет женой подобного же сорта? Или... Чтоб ему сгореть, он станет как раз таким безумцем, каким считает его Дамон, пытаясь разгадать, что на уме у этой женщины. Несомненно, именно она была причиной того, что в его голове катились кости. Что она намерена сделать? До города было совсем недалеко, спиной к восходящему солнцу по разбитой дороге между холмов, на которых здесь не было деревьев. Однако люди усеивали дорогу точно так же, как ветряные мельницы и соливарни усеивали холмы, Глядя прямо перед собой, они двигались так целеустремленно, что, казалось, они не видят перед собой никого. мэт увернулся от круглолицевого толстяка, который шел так, словно собирался пройти сквозь него, и тут же был вынужден отпрыгнуть, чтобы не налететь на седоволосого старика, поразительно проворно двигавшегося на своих длинных худых ногах. В результате он оказался перед пухленькой девушкой, которая врезалась бы прямо в него, если бы он снова не прыгнул в сторону. — Ты разучиваешь какой-то танец, игрушка? — спросила Тон, -то взирая на него поверх своего тонкого плеча. Ее дыхание колыхалось прозрачным белым облачком впереди ее капюшона. Он выглядит не очень-то изящным. Мэтт открыл было рот, чтобы указать ей, что в такой толпе трудно передвигаться иначе но внезапно обнаружил, что больше не видит на дороге никого, кроме нее и Селусия. Люди, которые только что были здесь, просто исчезли. Насколько он мог видеть, впереди до ближайшего поворота дорога была пуста. Он медленно повернул голову. Между ним и лагерем тоже не было никого. Лишь посетители, выстроившиеся цепочкой, ожидали, пока их впустят. И цепочка была не длиннее, чем прежде. Позади лагеря дорога сворачивала в холмы и вела к дальнему лесу, совершенно безлюдная, ни души не видать. Он прижал пальцы к груди, ощупывая сквозь куртку медальон с лисьей головой, просто кусок серебра на сыромятном шнурке. Ему хотелось бы, чтобы он был холодным, как лед, то он выгнула бровь. Взгляд Селусии говорил, что он полный болван. «Я не смогу купить тебе платье, если мы так и будем стоять здесь», — сказал он. Такова была цель их вылазки. Он обещал то он, что найдет для нее что-нибудь лучшее, чем платье, которые болтались на ней мешком и делали похожие на ребенка во взрослой одежде. По крайней мере, он был совершенно уверен, что обещал ей это, и она не опровергала его. Работа швии при Балагане встречала одобрение то он, но не одежда, которую та могла им предложить. Костюмы актеров сверкали блестками и бисером, и яркими красками, но одевались они обычно в то, что подешевле. Те, у кого была лучшая одежда, носили ее до тех пор, пока она не изнашивалась в клочья. Джурадор, однако, получал свое богатство от соли, а соль означала «большое богатство». В городских лавках должны были найтись любые материи, каких могла пожелать женщина. На этот раз обошлось без махания пальчиком. То он обменялась взглядами с Селусией. Та покачала головой, скривив губы в сострадательной гримасе. То он покачала своей головой. И они, подхватив плащи, направились к обитым железом городским воротам. Женщины! Он вновь поспешил нагнать их. В конце концов, они были его пленницами. Именно так их длинные тели вытягивались перед ними. Отбрасывал ли тень кто-нибудь из тех людей, прежде чем они исчезли? Он не мог также вспомнить, чтобы кто-нибудь из них выдыхал блачка тумана. Это, казалось, не имело значения. Они исчезли, и он не собирался раздумывать над тем, откуда они взялись или куда ушли. Может быть, это как-то связано с тем, что он таверен. Он ведь хотел выкинуть это из своей головы. Взять и выкинуть. Кости, грохотавшие в ней, все равно не оставляли места ни для чего другого. Стражники у ворот, по-видимому, не интересовались проходящими мимо людьми. По крайней мере, мужчины и две женщины, идущие пешком, не вызвали у них любопытства. Это были люди с суровыми лицами, в выкрашенных белым керасах и конических шлемах с какими-то конскими хвостами на гребне. Они пробежались безразличным взглядом по закутанным в плаще женщинам, по какой-то причине на мгновение с подозрением задержав его на мэте, а затем вновь оперлись на свои алибарды и пустыми глазами уставились на дорогу. Они, скорее всего, были местными, по крайней мере, это не шанчан. Торговцы солью и местные леди Этелэйн, которые, по всей видимости, говорила то, что те ей диктовали, принесли клятво возвращения без колебаний, и сами предложили выплачивать шанчан соляной налог, еще до того, как их об этом попросили. Без сомнения, шанчан в конце концов поставит здесь какое-нибудь должностное лицо, просто чтобы присматривать за всем происходящим. Но в настоящий момент у шанчанских солдат были куда более насущные задачи. Мэт послал и Тома, и Джуилина, чтобы убедиться, что в Джурадоре нет шанчан, прежде чем согласиться на эту вылазку. Удачливый дурак, если не будет осторожен, может споткнуться и о собственную удачу. Джурадор был процветающим деловым городом. Большая часть его мощенных камнем улиц были широкими. Вдоль них стояли каменные дома, крытые красноватой черепицей. Дома и гостиницы соседствовали с конюшнями и тавернами. Здесь раздавался стук кузнечного молота по наковальне. Там — грохот ткацкого станка. И повсюду, казалось, бочеры набивали обручи на крепкие бочонки для перевозки соли. Разносчики выкрикивали приглашение купить у них булавки и ленты, пирожки с мясом и жареные орешки сладков или сморщившуюся за зиму репу и сушеные сливы стележек. На каждой улице перед дверьми своих лавок мужчины и женщины стояли на страже у узких столиков с выставленными товарами и громко кричали, перечисляя то, что можно купить внутри. Узнать дома торговцев солью было, однако, нетрудно. Каменные особняки, трехэтажные выше, чем двухэтажные, занимавшие в восемь раз большую площадь, чем остальные, каждый с выходящей на улицу колонадой, защищенный белыми экранами кованого железа, установленными между колоннами. Нижние окна в большинстве зданий тоже были забраны такими же решетками, хотя и не всегда крашенными. В этом отношении город напоминал Эбудар, но мало чем еще, кроме оливкового цвета лиц горожан. Здесь не было на платьях глубоких вырезов, открывающих ложбинку между грудями, не было юбок, подшитых так, чтобы были видны цветные нижние юбки. Женщины носили вышитые платья с высоким воротником, доходящим до самого подбородка. У людей попроще вышивки было поменьше. У богатых ее было много. Некоторые богачки носили плащи, вышитые сверху донизу, и прозрачные вуали, спускающиеся на лицо с золотых или резной кости гребней, воткнутых в темные, уложенные кольцом косы. Короткие куртки мужчин были украшены почти столь же густо, их краски были почти столь же яркими, и богатыми или бедными. Большинство мужчин носили длинные поясные ножи с клинками, чуть поменьше изогнутыми, чем обударские. И и И бедняки, все они имели обыкновение держать руку на рукояти ножа, словно ожидая схватки. Так что, возможно, в этом тоже было сходство с Эбудар. Дворец Леди Этлейн с виду не слишком отличался от особняков соляных купцов, но располагался на главной площади города, необъятном пространстве полированного камня, где широкий круглый мраморный фонтан взметал в воздух струи воды. Люди, однако, наполняли свои ведра и большие глиняные кувшины из труб, извергающих воду в каменные бассейны на углах других площадей. Большой фонтан источал запах соляного раствора. Это был символ благополучия Джурадора. Его качали из того же источника, что и соляные колодцы в окружающих холмах. Мэтт успел вдостально смотреться на город еще до того, как солнце добралось до полуденной точки. Каждый раз, когда Туон и замечали лавку, перед которой были разложены шелка, они останавливались у длинного узкого стола, чтобы пощупать материю и пошептаться, склонив друг к дружке головы, отмахиваясь от внимания бдительных продавцов. Те были очень бдительны, особенно пока не понимали, что Мэт тоже принадлежит к их компании. В своих грубых шерстяных платьях, поношенных и плохо сидящих, они не походили на покупательниц шелка. Мэт, с откинутой полой плаща, открывающий подкладку, походил. Каждый раз, однако, когда он пытался выказать интерес, женщины говорят, что им нравится, когда ты выказываешь интерес, каждый раз, когда он подходил достаточно близко, чтобы услышать, о чем они говорят, обе замолкали и смотрели на него. Холодный темный и холодный голубой взгляды из глубины капюшонов до тех пор пока он не отступал на пару шагов назад тогда Селусия вновь склоняла голову кто он и они вновь принимались шептаться и ощупывать шелка красные шелка синие шелка зеленые шелка гладкие блестящие шелка и парчвые шелка журадор был очень богатым городом к счастью в кармане его куртки лежал толстый кошель с золотом Впрочем, ни один образец им, по-видимому, не подходил. То он неизбежно качал и головой, и парочка отходила от прилавка, скользя сквозь толпу, и, оставляя Мэта поспешать за ними до следующей лавки, торгующей шелками. Кости по-прежнему продолжали перекатываться и отскакивать от стенок его черепа. Они были не единственными из балагана, кто пришел в город. Мэт заметил окаймленный усыпанными бисером косами лицо Алудры пробиравшийся сквозь толпу в сопровождении седовласого человека, по-видимому торговце солью, судя по обилию яркой вышивки, покрывающей его шелковый плащ цветами и птичками. Что иллюминаторше понадобилось от торговца солью? Чтобы она ему не говорила, его довольная улыбка добавляла морщин его лицу, и он кивал головой в ответ. То он снова покачал головой и две женщины заскользили к следующей лавке, игнорируя глубокие поклоны лавочника. Впрочем, большая их часть адресовалась Мэту. Может быть, этот худосочный глупец считал, что он собрался покупать шелк для себя. Не то, чтобы он отказался купить себе пару-тройку новых шелковых курток, но кто станет думать об одежде, когда проклятые кости никак не могут остановиться? Ну, разве что немного вышивки по рукавам и на плечах. Мимо прошел Том, кутаясь в бронзового цвета плащ, проводя пальцами по длинным белому самозевая словно не спал всю ночь. Возможно, так оно и было. Министрель больше не был привержен к выпивке, но лапины на Рим жаловались, что он бодрствует ночи напролет, сжет лампу, чтобы читать и перечитывать свое драгоценное письмо. Что может быть такого привлекательного в письме от мертвой женщины? Мертвая женщина. «Свет, может быть, те люди на дороге?» Нет, он совсем не собирался вновь думать об этом. То он подняла складку шелковой материи и уронила ее, повернувшись спиной, и не пытаясь пощупать другую. Селусия, прежде чем последовать за ней, обдала приземистую продавщицу таким взглядом, что бедная женщина, оскорбленная, сделала шаг назад. Мэт наградил ее улыбкой. «Если оскорблять лавочниц...» Это приведет к тому, что городская стража начнет задавать вопросы, и кто знает, к чему приведет это. Он знал, что может улыбаться так, что большинство женщин почувствуют себя утешенными. Круглолицая женщина фыркнула на него и наклонилась, разглаживая штуку шелка с такой нежностью, словно расправляла пеленки на дитяти. «Большинство женщин», — кисло подумал он. Женщина, идущая по улице впереди них, Позволила упасть капюшону своего просторного плаща, и у Мэта перехватило дыхание. Идесина снова подняла капюшон, но сделала это не торопясь, и в любом случае худшее уже случилось. Безвозрастное лицо Айсседай было открыто для любого, кто знал, что оно значит. Никто на улице не подал вида, что заметил нечто необычное, но он не мог видеть все лица. Подумал ли кто-нибудь о вознаграждении? Может, сейчас в Джорадоре и не было шанчан, но они постоянно проходили через город? Идесина свернула за угол, и две фигуры в темных плащах последовали за ней. Две. Неужели сулдам оставили в лагере только одну следить за двумя Айсседай? Или, может быть, джалин и Теслин где-нибудь поблизости, а он просто не заметил? Он вытянул шею, выглядывая в толпе еще один простой плащ, но все плащи, которые он видел, были хотя бы слегка украшены вышивкой. Внезапно его словно ударили камнем между глаз. А где проклятый туон с трижды проклятой Селусией? Ему показалось, или кости действительно покатились быстрее. Тяжело дыша он поднялся на цыпочки, но улица текла рекой украшенных вышивкой плащей, курток и платьев, это не значило, что они пытались убежать, то он дала свое слово. У нее уже был превосходный случай выдать его, но стоит кому-то из них сказать три слова, и любой, кто услышит, тут же распознает шанчанский акцент. Этого может вполне хватить, чтобы послать собак по его следу. Впереди находились две лавки, в которых, по-видимому, торговали одеждой. Одна напротив другой по обе стороны улицы, Ни у одной из них не было видно пары женщин в темных плащах, стоящих у столиков при входе. Они вполне могли свернуть за угол, но он должен доверять своей удаче. Его удача показывала особенно хорошие результаты, когда приходилось играть в слепую. Должно быть, проклятой женщиной и впрямь считали, что это была треклятая игра. «Чтоб ему сгореть, да будет его удача с ним», Закрыв глаза, Мэт несколько раз повернулся посреди улицы и сделал шаг. Ну, гад! Он наткнулся на что-то плотное и достаточно твердое, чтобы они оба охнули. Он открыл глаза. Дородный здоровяк с маленьким ртом и с небольшим количеством криво вышитого орнамента на плечах грубой куртки стоял, свирепо глядя на него и теребя рукоятку своего изогнутого ножа. Мэту было наплевать. Он стоял прямо перед одной из двух лавок. Поглубже натянув шляпу, он побежал. Кости и впрямь катились быстрее. По стенам лавки от пола до потолка располагались полки, забитые рулонами материи. Еще больше тканей было разложено на длинных столах посреди помещения. Лавочница была сухопарой женщиной с большой родинкой на подбородке. Ее помощница стройной, привлекательной и глядящей гневно. Он ворвался внутрь как раз вовремя, чтобы услышать сердитый голос лавочницы. — В последний раз. Либо вы говорите мне, что вам здесь надо, либо я посылаю Нельсу за стражей. То на Селусе, лица которых были по-прежнему скрыты капюшонами, не спеша продвигались вдоль одной из стен, останавливаясь то здесь, то там, чтобы пощупать материю и не обращая на лавочницу ровно никакого внимания. — Они со мной. Переводя дух, сказал Мэт. Вытащив из кармана кошелек, он швырнул его на ближайший пустой стол. Кошелек приземлился с тяжелым звяканием вызвавшим широкую улыбку на узком лице лавочницы. «Дайте им все, что они захотят», — сказал он ей. И жестко добавил, повернувшись, кто он. «Если ты хочешь купить что-нибудь, покупай здесь. С меня на это утро достаточно упражнений». Если бы мог, он прикусил бы язык еще до того, как эти слова слетели с его губ. Если говорить с женщиной в таком тоне, она может взорваться тебе в лицо, как один из фейерверков Алудра. Но то он лишь подняла на него свои большие глаза из-под капюшона, и ее пухлые губы слегка изогнулись в улыбке. Это была тайная улыбка, предназначавшаяся только ей одной, не ему. Лишь свет знает, что значила эта улыбка. Он ненавидел, когда женщины так поступали. По крайней мере, кости еще не остановились. Это ведь хороший знак, верно? То он не нужны были слова, чтобы дать лавочнице понять, что она выбрала. Она молча указывала на один рулон за другим, отмеряла своими маленькими темными ручками, сколько та должна от него отрезать. Лавочница обслуживала их сама не доверяя эту работу помощнице, и правильно сделала, если подумать. Из-под ее больших острых ножниц падали один за другим куски красного шелка нескольких оттенков, куски зеленого шелка, тоже нескольких видов, и столько разновидностей голубого шелка, о существовании которых Мэтт даже не подозревал. То он выбрал также несколько отрезов тонкого холста, различной толщины и немного яркого сукна, Относительно них она советовалась с Селусией, приглушенным шепотом. Но в основном это был шелк. Когда Мэт получил обратно свой кошелек, тот был значительно легче, чем он ожидал. Когда вся материя была сложена, тщательно перевязана, а затем завернута в еще большие куски грубого холста спасибо хоть за них платить не пришлось, она образовала кучу не меньшую, чем в юг бродячего торговца. Он совершенно не удивился, Обнаружив, что все это он должен нести на своих плечах, держа шляпу в руке. «Одевайся в лучшую одежду, покупай женщине шелка, она все равно найдет, как заставить тебя работать». Возможно, таким образом она расплачивалась за то, что он позволил себе жесткий тон в разговоре с ней. Он удостоился немало изумленных взглядов зевак, пока тащился из города вслед за женщинами. Они шли довольные, как кошки, объевшиеся сливок. Даже несмотря на плащи и капюшоны, по их спинам можно было сказать все. Солнце еще не очень отошло от зенита, но очередь желающих посмотреть на представление люка протянулась вдоль дороги чуть ли не до самого города. Большинство людей пялились на него и показывали пальцами, словно он шут с размалеванным лицом. Один из здоровенных конюхов, который стерег сундук с монетами, Щербата ухмыльнулся, ему открыл было рот, но Мэт ответил таким взглядом, что парень счел за лучшее проследить за монетами, переходящими из рук горожан в стеклянную банку и оттуда в сундук. Мэт подумал, что никогда еще не чувствовал такого облегчения от того, что находится в лагере Люка. Не успели они с женщинами сделать и трех шагов от входа, как к ним подбежал Джуэлин, как ни странно без Теры и без своей красной шапки. Лицо ловца воров было словно вырезано из древнего дуба. Глядя на людей рекой, текущих внутрь мимо них, он заговорил тихим голосом, тихим и встревоженным. — Я как раз надеялся тебя найти. Там Игенин, Она поранилась. Пойдем быстрее. Его тон сказал достаточно, но что еще хуже, Мэт осознал, что кости в его голове теперь грохотали, как барабаны. Он кинул узел с купленными тканями, укротителем лошадей, торопливо поручив им присматривать за ним так же ревниво, как за сундуком с деньгами, или иначе он спустит на них женщин. Но он не стал дожидаться, чтобы увидеть, насколько серьезно они восприняли его слова. Джуэлин бегом ринулся туда, откуда появился, и Мэтт побежал за ним по широкой главной улице лагеря, где шумные толпы таращились на четырех голых по пояс братьев Шавана стоящих друг у друга на плечах, на акробаток в полупрозрачных штанах и ярко блестящих жилетах, кувыркающихся через голову, на канатоходца в синих с блестками штанах, взбирающегося по длинной деревянной лестнице, собираясь начать представление. Немного не дойдя до канатоходца, Джулин нырнул в улочку поуже, где с веревок, натянутых между палатками и фургонами, свешивалось белье, А актеры сидели на табуретах и ступеньках фургонов, дожидаясь своего выхода, и детишки бегали с мечами и обручами. Мэт уже знал, куда они направляются. Но ловец воров бежал слишком быстро, чтобы он мог его обогнать. Впереди он увидел свой зеленый фургон. Лотелли глядела куда-то под него, а Люка в одном из своих ярко-красных плащей махал паре жонглерок, чтобы они убирались прочь. Две женщины в мешковатых штанах и с лицами, выбеленными мелом, как у шутов, сперва вдовольно смотрелись на то, что было под фургоном, и лишь потом повиновались. Подбежав ближе, Мэт увидел и то, на что они глазели. Под краем фургона на земле без куртки сидел Дамон, держа в руках обмякшее тело егенин. Ее глаза были закрыты. Из угла рта текла струйка крови. Ее парик сбился на бок. Почему-то это бросалась в глаза. Она всегда так беспокоилась, чтобы он сидел как надо. Кости грохотали словно гром. «Это катастрофа!» — рычал Люка, переводя сердитый взгляд с Мэтта на Джуэлина. В его взгляде был, однако, лишь гнев, а не страх. «Ты, может быть, вверх меня в несчастье!» Он отогнал стайку выпучивших глаза ребятишек и рявкнул на пухлую женщину в юбках, усеянных блестками. Мийора заставляла леопардов проделывать такие трюки, которые были не под силу даже Лотелле, однако она лишь тряхнула головой и спокойно удалилась. Никто не принимал Люка настолько всерьез, как он сам. Люка, при виде приблизившихся Туана Селуси, вздрогнул и, казалось, готов был приказать удалиться и им, но передумал. Он принялся задумчиво хмуриться, задумчиво и озабоченно. Похоже, жена не сказала ему, что Мэтт с женщинами покидали лагерь, а теперь он понял, что они куда-то выходили. Узел с материей был теперь на спине у голубоглазой горничной, она придерживала его за спиной обеими руками, но, несмотря на груз, стояла выпрямившись. Можно было подумать, что она привыкла носить тяжести, но на ее лице было написано смущение и раздражение. Лотелли оглядела ее сверху донизу, Затем насмешливо взглянула на Мэтта, словно это он был причиной того, что та выпячивала свою внушительную грудь. Жена Люка была мастерицей по части насмешливых взглядов. Однако суровое выражение лица Туон быстро укротило ее. Судья выглядывал из-под ее капюшона. Судья, готовый вынести приговор. Но сейчас Мэтта не заботила, о чем она думает. «Эти треклятые кости». Отшвырнув от себя плащ, он опустился на одно колено и притронулся к горлу Эгенин. Ее пульс был слабым, тонким и прерывистым. — Что произошло? — спросил он. — Вы послали за кем-нибудь из сестер? — Если попробовать перенести Эгенин, это может убить ее, но, возможно, еще есть время исцелить ее, если Айседай поторопится. Однако он не собирался произносить это имя вслух, при том, что вокруг ходили люди, останавливаясь и бросая любопытные взгляды, прежде чем Люка или Лотелли поторапливали их проходить мимо. Ей все повиновались быстрее, чем ему. Единственным человеком, который действительно готов был исполнять приказания Люка, была сама Лотелли. — Рина, — произнес домой, точно сплюнул. Несмотря на шапочку коротких волос и свою илианскую бородку, оставлявшую верхнюю губу открытой, Сейчас он не казался смешным. Он выглядел испуганным и готовым на убийство. Опасное сочетание. Я видел, как она ударила Эгенин кинжалом в спину и убежала. Если бы я добрался до нее, то свернул бы ей шею. Но у меня были заняты руки. Я зажимал рану Эгенин. — Где эти проклятые Айси взорвался он. — Вот и пытайся тут следить за языком. «Я здесь, байл дамон холодно проговорила Теслин, быстро приближаясь вместе с Терой, которая бросила один испуганный взгляд на Тона Силусию и со слабым писком повисла на руке Джуэлину, ставясь в землю. Судя по тому, как она задрожала, Тера и сама через пару минут могла оказаться там же. Айседай состроила такую гримасу, словно у нее был полный рот колючек, когда увидела, что лежало перед ней а, может быть, при виде того, где оно лежало. Но она быстро забралась под фургон, сев рядом с Дамоном и зажав голову Егенин между своими костлявыми руками. Джалин делает это лучше, чем я», — пробормотала она про себя. «Но, может быть, мне удастся?» Серебряная лисья голова холодом обожгла грудь мэта Егенин дернулась так, что парик слетел с ее головы, и она чуть не вырвалась из объятий Дамона. Ее глаза широко раскрылись. Конвульсии продолжались недолго. Она приподнялась с земли, задохнувшись и раскрыв рот, затем снова обмякла, привалившись к груди домона и тяжело дыша. А медальон вновь превратился в обычную серебряную безделушку. Мэт уже почти привык к этому. Он ненавидел себя за то, что мог привыкнуть к такому. «Теслин тоже обмякла, чуть не упав на землю». И домону пришлось перехватить егенин, чтобы поддержать Айсседай одной рукой. — Благодарю, — через мгновение сказала Теслин, с трудом выговаривая слова. — Но мне не нужна помощь. Тем не менее, вставая, она опиралась на стенку фургона, обводя своим холодным взглядом присутствующих, пресекая какие-либо замечания. Клинок скользнул по ребру и поэтому не проник в сердце. Все, что ей теперь нужно, это отдых и пища. Она не стала задерживаться, чтобы подобрать свой плащ, как осознал Мэт. Из одного конца узкой улочки горстка женщин в усыпанных блестками платьях смотрела на них от своей палатки в зеленую полоску. Их взгляды были пристальными и внимательными. С другой стороны полдюжины мужчин и женщин в полосатых куртках и узких штанах, которые исполняли акробатические номера на спине лошади, бросали взгляды в сторону Теслин и перешептывались, склоняя друг к другу головы. Слишком поздно беспокоиться о том, что кто-то распознает лицо Айс Слишком поздно беспокоиться о том, что кто-нибудь из них, увидев исцеление, поймет, что это такое. Кости молотили изнутри по черепу Мэта. Они не остановились. Игра еще не сыграна. — Кто-нибудь ищет ее, джойлен спросил Мэтт. — Джойлин! ловец воров перестал бросать сердитые взгляды на то и селусию и успокаивающе шептать что то Тере, хотя продолжал ласково поглаживать дрожащую женщину по голове ванины краснорукие Лапины рим и еще олвер он сбежал прежде чем я успел поймать его но во всем этом он оторвал руку от головы теры показывая на улицу гул голосов ясно слышался даже на расстоянии все что ей нужно Это раздобыть себе плащ, и она сможет выскользнуть из лагеря вместе с первыми же посетителями. Если мы будем останавливать каждую женщину в плаще с капюшоном, или даже только пытаться заглянуть внутрь, мы получим только взрыв негодования. Здешние люди довольно вспыльчивы. — Катастрофа! — стенал Люка, кутаясь в свой плащ. Лотель обвела его рукой. Это должно быть походило на то, как если бы его утешал Леопард, Как бы то ни было, Люка не выглядел в достаточной мере утешенным, чтоб не сгореть. "Но почему?" пророчал Мэт. «Рина всегда была готова лизать мне проклятые руки. Я считал, что если с кем что и случится, то он даже не взглянул на Терру, Но Джуэлин тем не менее хмуро взглянул на него. Дамон поднялся на ноги, держа Егини на руках. Она вначале слабо пыталась вырваться. Егинин не из тех женщин, что позволяют носить себя словно куклу, но затем, по-видимому, осознала, что если попытается идти сама, то тут же упадет. Она привалилась к груди Ильянса, сердито и возмущенно глядя на него. Дамону еще предстоит узнать, даже когда женщине нужна помощь, если она не хочет этого, она заставит тебя платить за то, что ты оказал ее. Я единственная, кто знал ее тайну. — слабо произнесла егинин со своим протяжным акцентом. — Единственное, кто мог выдать ее, по крайней мере. Она, должно быть, решила, что ей будет безопаснее, если она уберется домой, а я буду мертва. — Какую тайну? — спросил Мэт. Женщина почему-то заколебалась, хмурясь на грудь Дамона. Наконец она вздохнула. Ринна когда-то носила ошейник, а также битамины сита — Они могут направлять силу или могут научиться, я не знаю, но Айдам действовал на всех троих. Может быть, он действует на всех, Сулдам?» Мэтт присвистнул. «Да, это будет хороший удар в голову для шанчан». Люка с женой обменялись озадаченными взглядами. Очевидно, они не поняли ни единого слова. Рот Теслин открылся. Всю ее безмятежность оседай, как ветром, сдула. Силуси однако, издала яростное рычание. Ее голубые глаза сверкнули, она уронила свой тюк с материей и шагнула к домону. Быстрое движение пальцев Тоон заставило ее замереть на месте, хотя она выглядела так, словно колебалась. Лицо Тоон было темной маской, на которой ничего невозможно было прочесть. Однако ей не понравилось то, что она услышала. Если хорошенько подумать, то он ведь говорила, что она тренировала дамани. Ох, чтобы ему сгореть! Неужели, кроме всего прочего, он собирается жениться на женщине, которая способна направлять? Стук копыт возвестил о прибытии гарнана и остальных троих красноруких, быстрой рысью приближавшихся по узкому проулку между палатками и фургонами. Их мечи висели на поясах под плащами. У Мэтвина из-за голенища торчал кинжал длиной, почти с короткий меч а у гардерана к седлу был приторочен тяжелый арбалет, уже взведенный и с наложенной стрелой. Чтобы оттянуть рычагом толстую тетиву такого арбалета, требуется почти минута, но после этого все, что остается, наложить стрелу. Гарнан держал лук с двойным изгибом. У его бедра топорщился стрелами колчан. Фергин вел в поводу типуна. Гарнан не стал терять время и спешиваться. С подозрением взглянув на Туон и Силусию, и почти с таким же сомнением на Люка и Лателле, он наклонился с седла. На его щеке ясно виднелась грубая татуировка в виде ястреба. «Рина увела лошадь, милорд», — тихо проговорил Гарнон. «Она растоптала одного из конюхов на выходе из лагеря. Ее преследует Ванин. Он говорит, что она еще этой ночью может добраться до Карамена. Она направилась в ту сторону». Она двигается значительно быстрее, чем фургоны, но едет без седла. Если повезет, мы еще сможем поймать ее. Он говорил так, словно удача была им обеспечена. Люди из отряда Красной Руки верили в удачу Мэта Коутона больше, чем верил в нее он сам. Похоже, никакого выбора ему не оставалось. Кости по-прежнему грохотали в его голове. У него еще был шанс, что они лягут в его пользу. Небольшой шанс. Удача Мэта Коутона. — Люка, пусть твои люди выезжают на дорогу так быстро, как только смогут уложить вещи, — сказал он, садясь на типуна. — Оставь здесь сцену и вообще все, что нельзя быстро погрузить на фургоны. Поторопись. — Ты с ума сошел? — взволновался Люка. — И если я попытаюсь выпроводить отсюда посетителей, из-за меня начнутся беспорядки и они потребуют вернуть деньги! Свет этот человек будет думать о деньгах, даже когда его голова будет лежать на плахе. — Подумай, что у тебя останется, когда завтра тысяча шанчан найдет тебя здесь? — голос Мэта был холоден. — Если он потерпит неудачу, шанчан нагонят Люка очень быстро, как бы тот не нахлёстывал лошадей. Люка это тоже понимал, судя по тому, как он скривился словно надкусил гнилую сливу. Мэт заставил себя не обращать на него внимания. Кости грохотали во всю мочь, но еще не остановились. «Джуэлин, оставь Люка все золото, кроме одного кошелька. Может быть, ему удастся откупиться, если Шанчан увидит, что у него нет их дочери девяти треклятых лун? Собери всех, выезжайте, как только будете готовы. Когда города не будет видно, забирайте в лес». Я вас найду. Всех? Закрыв Терру своим телом, Джуйлин мотнул головой в направлении тона Силусии. Если оставить этих двоих в Джурадоре, Шанчан, может быть, остановится, заполучив их обратно. По крайней мере, это их задержит. Ты же сам говорил, что рано или поздно отпустишь их. Мэт встретил взгляд Тон. Большие темные влажные глаза на спокойном безмятежном лице. Она немного сдвинула назад капюшон, так что он ясно разглядел ее лицо. Если он оставит ее здесь, она никогда не сможет сказать те слова. А если и скажет, то он будет слишком далеко, чтобы слова имели значение. Если он оставит ее здесь, он никогда не узнает, почему она улыбалась такой загадочной улыбкой и что означала эта улыбка. Свет, какой же он был дурак! Типун нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Всех!» — проговорил Мэт. «Действительно ли-то он слегка кивнул, словно бы самой себе? Зачем бы ей кивать?» «Тронулись!» — сказал он Гарнону. «Пока не выехали из лагеря, приходилось ехать шагом, пробираясь сквозь толпу. Но лишь только они достигли дороги, Мэт поднял Типуна в голоб. Плач взметнулся у него за спиной, и он наклонил голову, чтобы шляпу не сдуло ветром. Это был не тот аллюр, которым можно долго гнать лошадь. Дорога петляла между холмов и пересекала хребты, прорезая насквозь в тех местах, где подъем был не слишком высок. Они расплескивали мелкие ручейки и грохотали, как гром, по низким деревянным мостам, перекинутым через потоки поглубже. На склонах вновь начали появляться деревья. Сосна и болотный мирт, зеленый среди голых ветвей и лиственных пород. К некоторым холмам лепились фермы, низкие, крытые черепицей каменные жилые дома и более высокие амбары. То здесь, то там попадались деревушки, восемь или девять домов. В нескольких милях от лагеря мэд заметил впереди широкоплечего человека, сидящего в седле, как мешок с салом. Длинноногая мышастая кобыла несла его вперед равномерной спорой рысью. Чувствовалось, что бывалый конокрад. Умеет распознать хорошее животное. Заслышав за спиной стук копыт, Ванин оглянулся, но только перешел на шаг, не останавливаясь. Это был дурной знак. Когда Мэт придержал типуна, поравнявшись с мышастой кобылой, Ванин сплюнул. — Все наши ставки, что она загонит свою лошадь до смерти, так что отсюда можно гнаться за ней пешком, — проговорил он. — Она двигается быстрее, чем я ожидал без седлата Если мы поднажмем, может, удастся поймать ее до заката. Если ее лошадь не хромеет или не падет, к этому времени она доберется до карамена. Мэтт задрал голову, чтобы поглядеть на солнце, которое висело почти прямо у него над головой. Это было большое расстояние, чтобы покрыть его меньше, чем за полдня. Если он повернет... К закату он сможет оказаться на приличном расстоянии по другую сторону от Джурадора, вместе с Томом Джуилиным и другими, и Стоун. И шанчан будут знать, что им следует охотиться за Мэтом Коутоном. У человека, похитившего дочь 9 лун, может и не хватить удачи, чтобы отделаться только тем, что его сделают доковали. А через какое-то время, завтра или послезавтра, они посадят Люка на Накал. Люкаил, Отелли, Петру и Кларин и всех остальных. Целый лес Кольев. Кости гремели и подпрыгивали в его голове. «Мы попробуем», — сказал Мэт. У него не было другого выбора. Ванин сплюнул. «Есть только один способ быстро покрыть большое расстояние верхом на лошади, если хочешь, чтобы под конец лошадь под тобою была еще жива». Они полмили ехали шагом, затем полмили рысили. Следующие полмили — легкий галоп, затем карьером и снова на шаг. Солнце скользило вниз по небосклону, кости катились. Мимо покрытых редкими рощами холмов и через хребты с заросшими лесом вершинами, ручьи, через которые можно переправиться в три шага, едва замочив копыта лошади, и речки шириной в тридцать шагов с перекинутыми через них плоскими мостами из дерева, а временами из камня. Солнце садилось все ниже и ниже. Кости катились все быстрее и быстрее. Они уже почти добрались до Эльбара, а от Рины все еще не было никаких признаков, не считая борозд на убитой глине дороги, на которые Ванин указывал, словно они были нарисованными знаками. — Уже близко, — пробурчал Толстяк. Однако в его голосе не было радости. Затем они обогнули холм и увидели еще один низкий мостик. За ним дорога изгибалась к северу, направляясь к седловине в следующем хребте. Солнце, сидящее на самом гребне, слепило им глаза. Карамен находился по другую сторону этого хребта. Надвинув на глаза шляпу, заслоняя их от солнца, Мэт обшаривал взглядом дорогу, ища женщину, кого угодно, верхового или пешего, и сердце его упало. Ванин выругался и показал рукой. На другом берегу реки, вверх по склону, взбирался взмыленный гнедой. Сидящая на нем женщина отчаянно колотила его пятками по бокам, понуждая двигаться быстрее. Рина слишком спешила добраться до Шанчан, чтобы держаться дороги. Она была где-то в двухстах шагах от них, но с таким же успехом это могли быть две мили. Ее лошадь почти падала от изнеможения. Но Рина вполне могла спрыгнуть и добежать до места, где ее увидели бы из гарнизона, прежде чем преследователи успели бы догнать ее. Ей надо было лишь добраться до гребня, преодолев еще пятьдесят футов. — Милард, — сказал Гарнан, его стрела лежала на натянутой тетиве, а лук был наполовину поднят. Гардеран приложил свой тяжелый арбалет к плечу. Тяжелый оперенный болт был направлен на цель. Мэтт почувствовал, как что-то внутри у него вспыхнуло и погасло. Он не знал, что это такое. Что-то. Кости ревели, как гром. «Стреляй!» — сказал он. Ему хотелось закрыть глаза. Арбалет щелкнул. Короткая стрела черной молнии прочертила воздух. Рину швырнула вперед. Стрела торчала из ее спины. Ей почти удалось снова выпрямиться, опираясь на шею Гнедова когда ее настигла стрела гарнана Очень медленно она повалилась с лошади, соскользнула по склону и покатилась, натыкаясь на молодые деревца, переворачиваясь все быстрее и быстрее, пока с всплеском не рухнула в реку. Какое-то время она лежала на воде у берега, лицом вниз с распластавшейся по воде юбкой, но потом течение подхватило ее и потащило за собой. Она медленно уплывала вниз по реке в направлении Эльдара. Может быть, в конце концов она доберется до моря? И это была третья. То, что кости остановились, не имело большого значения. Это была третья. «Больше никогда», — думал он, глядя, как Рина, уносимая течением, исчезает, скрываясь за поворотом реки. «Пусть это будет стоить мне жизни. Больше никогда». Они не спешили, возвращаясь обратно, спешить не было смысла, к тому же Мэтт чувствовал смертельную усталость. Но, впрочем, они и не останавливались, разве чтобы передохнуть и напоить лошадей. Никто не хотел говорить. Они добрались до Джурадора в первых часах ночи. Город лежал впереди темной массой, ворота были крепко заперты. Луну закрывали облака. Как ни странно, парусиновые стены балагана Люка по-прежнему были на месте, сразу за окраиной города. Пара могучих сторожей, закутанные в одеяло, храпела под полотнищем вывески, там, где днем охраняли вход. Даже с дороги и в темноте было ясно видно, что фургоны и палатки по-прежнему заполняют пространство за стеной. — По крайней мере, я скажу Люка, что он может не торопиться, — устало проговорил Мэтт, поворачивая типуна к полотнищу вывески. Может, он не откажется дать нам место, чтобы поспать пару часов? За то золото, которое он оставил, Люка должен выделить им целый фургон. Но зная этого человека, Мэт надеялся лишь на охапку чистой соломы. Завтра он тронется в путь, чтобы найти Тома и остальных. И то он. Завтра, когда отдохнет. Еще больший шок ждал их внутри огромного фургона Люка. В нем действительно было просторно. По крайней мере, для фургона. Посередине располагался узкий стол, а по бокам были оставлены проходы. Стол, шкафчики и полки были отполированы до тихого сияния, то он сидел в позолоченном кресле. У Люка не могло не быть кресла, причем позолоченного, когда все остальные довольствовались табуретками, с селусей, стоящей у нее за спиной. Лучащейся улыбкой Люка глядел, как лотель угощает тон пышущими жаром пирожками на который та смотрела так, словно действительно собиралась попробовать ее стряпни. То он не выказала никакого удивления при виде мэта входящего в фургон. — Схвачена или мертва? — спросила она, беря с тарелки пирожок своими удивительно грациозно выгнутыми пальцами. — Мертва, — глухо сказал Мэт. Люка, что ради света? Я запрещаю эту игрушка, резко произнесла тон, уставив на него палец. Я запрещаю тебе оплакивать предательницу. Ее голос немного смягчился, но остался твердым. Она заслужила смерть, предав империю. И она точно так же предала бы и тебя. Она уже пыталась предать тебя. То, что ты совершил, — это правосудие. И я называю это так. Ее тон говорил, что если уж она называла что-либо, то эта вещь была по-настоящему и накрепко названа. Мэтт на мгновение крепко зажмурил глаза. Все остальные тоже до сих пор здесь? спросил он. Разумеется, подтвердил Люка, по-прежнему улыбаясь, как игрушечный болванчик. — Леди, Верховная Леди, прошу прощения, Верховная Леди. Он низко поклонился. Она поговорила с Мерилином и Сандаром и... Что ж, видишь, как оно получилось? Леди умеет убеждать людей. Верховная Леди. Коутон, что касается моего золота, ты сказал им отдать его мне, но Мерилин сказал, что сначала он перережет мне глотку, а Сандар угрожал размажить мне голову и... Он осекся, встретив пристальный взгляд Мэта, но затем внезапно вновь просветлел. Посмотри, что дала мне Леди. Распахнув шкафчик, он вытащил оттуда сложенную бумагу, почтительно держа ее двумя руками. Бумага была толстой и белой, как снег. Дорогая бумага. Это предписание. Без печати, разумеется, но подписанное. Грандиозное странствующее представление и величайшая выставка чудес и диковин Валана Люка отныне находится под личным покровительством верховной леди Туана Таэмкор Пиндрак. Все поймут, кто это такая, разумеется. Я смогу пойти к Шанчан, и Я смогу показать свое представление императрице. Да живет она вечно, — поспешно добавил он, еще с одним поклоном в сторону Туон. Все впустую, — тупо подумал Мэтт. Он опустился на кровать, поставив локти на колени и заслужив весьма пристальный взгляд Лотелли. Скорее всего, лишь присутствие Туон удерживало ее от того, чтобы дать ему затрещину то он повелительно подняла руку. Черная фарфоровая кукла, но королева до последнего дюйма, несмотря на мешковатую и слишком большую одежду. — Ты должен использовать эту бумагу только в крайнем случае, мастер Люка. — В самом крайнем случае. — Разумеется, верховная леди, разумеется! Люка отвешивал поклон за поклоном так, словно в любую минуту мог начать целовать доски пола все впустую. Проклятие! Я особо упомянула тех, кто не находится под моим покровительством игрушка. То он надкусила пирожок и деликатно смахнула пальцем крошку с губы. Попробую угадать, чье имя открывает этот список. Она улыбнулась. Это была непреднамеренная улыбка. Она снова улыбалась чему-то своему, забавляясь или восхищаясь чем-то, чего он не мог видеть. И внезапно Мэт кое-что заметил. К плечу-то он был приколот маленький букетик шелковых розовых бутонов. Помимо своей воли Мэт начал смеяться. Он швырнул на пол свою шляпу и хохотал. Что бы он ни делал, как бы ни старался, он совершенно не понимал эту женщину. Ни на волосок. Он хохотал, пока у него не заболели ребра.